Глава двадцать пятая, где на поминках эмоции зашкаливают, а на парковке происходит обмен мнениями. Пэт сидела на скамейке на задней террасе гнедового жеребца и размышляла о том, как ей уйти. Если она уедет в ближайшие двадцать минут, у неё будет хороший шанс попасть домой раньше Лиама, а если он оставил свой компьютер включённым, как иногда делал, то она сможет посмотреть историю его поиска — Остаётся надеяться, что его пароль по-прежнему Lars on 12. Какое-то движение заставило её поднять глаза. "Здравствуйте, мистер Тейлор", у мусорных баков стоял Лёрд, и во взгляд Нервна перебегала от неё к задней двери паба. "Я просто решила подышать воздухом", сказала Пэт. Ей было немного неловко разговаривать с ним в свете того, в чём она подозревала их с Несс, но он-то не мог знать о её догадках. Это были хорошие похороны. Он замолчал, осознав, как это прозвучало. Я хочу сказать, это был хороший повод. Я понимаю, что ты имеешь в виду, перебил его Пэт. Хорошее это не совсем то слово, которое она бы выбрала. Когда я умру, то хочу именно такие похороны. На мгновение он выглядел таким потерянным и мрачным, что Пэт сделала полшага вперёд, что заставило его сказать такое. «Ты слишком молод, чтобы думать об этом», — сказала она. «Все мы когда-нибудь умрём», — отозвался парень тоненьким голосом. «Льорет, всё в порядке». «Так вот где ты прячешься», — весёлый голос Несс прервал их, прежде чем он успел ответить, и Льорет довольно виновата огляделся вокруг. От него что, ждали помощь на поминках? «Ну же, солнышко, ты не можешь прятаться здесь вечно». Не обращая внимания на Пэтт, Нес подошла к нему и смахнула что-то реальное или воображаемое с его костюма. В этом жесте было столько собственнического чувства, что с неё осталось бы плюнуть на свой носовой платок и вытереть ему лицо. Здравствуйте ещё раз, обратилась Пэт к женщине, несколько раздражённая тем, что её так откровенно игнорируют. Здравствуйте. Нес не оглянулась, но её бодрый голос прозвучал надломленно, и Пэт задумалась, сколько же она выпила. Пойдёмте, мистер, она обхватила его за руку. Вообще-то мы как раз и разговаривали, вмешалась Пэт. Она не хотела, чтобы её игнорировала какая-то девица с причудливыми подплечниками. Наконец она посмотрела на неё. Как там ваш сын? Слова прозвучали резко и напористо, хоть и сопровождались одним из её нескончаемых смешков. Джастин? Пэт почувствовал недоумение. С ним всё в порядке, спасибо. Должен приехать в эти выходные, разумеется, с огромным мешком вещей для стирки. Нес засмеялась. Это был не очень приятный смех. Я про того, который дома. Лиам? Нес в голосе Лиорета звучало предупреждение. Он в порядке? Что имел в виду Нес? Откуда она вообще знает Лиама? Я всегда думала, что Facebook это просто кошмар. Я держу своих двоих от него подальше. И точка. Если бы не бизнес, меня бы и самой там не было. Нэс. А теперь в голосе Ильёра это звучало неприкрытая злость. Да что здесь творится? Я просто поддерживаю разговор. Нэс попыталась принять невинный вид, но получилось неубедительно. В её голосе звучало раздражение. Ильёрд повернулся и пошёл прочь. Что? Несс снова безуспешно попыталась прикинуться невинной овечкой. Льорот уходил всё дальше. «Ну что такое?» — выкрикнула она, следуя за ним нетвёрдой походкой. «Иногда ты просто выносишь мне мозг!» — бросил он и пошёл в сторону стоянки, а Несс, шатаясь, двинулась за ним. Пэт посмотрела им вслед. Что-то определённо случилось. У неё было много идей, но ни одна из них не была очень приятной. а Фейсбук. Что имела в виду Несс? Когда Пэт зашла в бар, чтобы попрощаться с Кэлли Энн, она обнаружила, что та снова разговаривает с Лиз и Тельмой. «Я слышала, что дом твоей мамы сдается в аренду», — говорила Лиз. «Я не могу туда вернуться». Кэлли Энн вздрогнула. Не после того, как нашла ее в таком состоянии. «Это все так трагично». Быстрый, почти порывистый голос Тельмы был так не похож на её обычную размеренную манеру речи, что Лис и Пэт посмотрели на бокал подруги. Нет ли там виски в дополнение к бузиновому тонику? Когда я подходила к дому, ещё по дороге меня накрыло, как бы это описать, огромное волна чувства, что что-то не так. Всё так, Тельма, сказала Кэлен. Именно так со мной было в то утро. Я часто думаю, продолжала Тельма, что такие чувства основаны на фактах. Глаза видят нечто, что мозг не осознаёт. Пэт открыла было рот, чтобы вмешаться. К чему весь этот странный разговор? Но что-то в манере Тельмы удержало её. Когда я подошла к дому твоей мамы, я не могла осознать, в чём причина этого чувства, а потом поняла. Мусорный бак. Кэлли Энн смотрела в пустоту. Она явно не понимала, о чём идёт речь. Он стоял не у стены, а прямо посреди дороги. Твоя мама никогда бы не оставила его так. Одна деталь не на своем месте, и волна раздражения тут как тут. Так что я подумала... Прости за назойливость. В то утро, когда ты подошла к дому, ты сказала, что что-то было не так. Вдруг ты что-то заметила. Или, наоборот, не заметила. Что-то, что дало разуму подсказку. Кэлли Энн смотрела в пустоту. Возможно, где-то было открыто окно. Но... Бледно-голубые глаза Кэлен, не отрываясь, смотрели на коричневатый снимок старой методистской молельни. Паула сказала, что слышала накануне звук пожарной сигнализации. Ставил Лисс, пытаясь сдвинуть дело с мёртвой точки. Она не совсем понимала затею Тельмы, но та ей не нравилась. На её словах глаза Кэлен внезапно сфокусировались. "Подруга", прокричала она и добавила: "Кто-нибудь может её позвать?" Троица проследила за её взглядом. Незаметна для них Нес снова вошла в зал и села у бара под доской для игры в дартс, устроившись на табурете, опустив голову и слегка покачиваясь. Пэт отметила, что Льорета нигде не видно. Подруга снова позвала Кэлен. Нес вскинула голову, улыбнулась и подняла бокал с просекко в неуверенном тосте. Все взгляды были устремлены на нее. Тельма заметила, что Пауло наблюдает за ней с мрачным удовольствием. Двое членов клуба подошли к Нэс, но та махнула им рукой и попыталась встать, опираясь в край стола, который тут же перевернулся, увлекая за собой Нэс и полдюжины бокалов. Она села, с диким хихикньем. Не обращайте внимания, народ, рассмеялась Нэс. Я просто разрушаю это место. Члены клуба попытались помочь ей подняться, но та со смехом оттолкнула их. "Я в порядке", заявила она. А когда они продолжили, со внезапно вспыхнувшей злостью повторила: "Я же сказала, что я в порядке". Она встала и повернулась лицом к бару. Помада размазана, туфель нет, подплечник перекошен. Пять подумала, что почти невозможно не испытывать к ней симпатии. Почти. Вот чёрт. выргалась Несс. «Кто бы мог подумать, что это случится здесь?» А затем, ко всеобщему смущению, громко запела «Расскажи мне в воскресенье». Все смотрели в ошеломленном молчании. Выражения лиц варьировались от шокированной жалости, лис, до жадного внимания, Паула и члены обеденного клуба. Льора-то по-прежнему нигде не было. «Подруга...» Келлен приближалась к ней, голос ее был низкий и тихий, «Мне сегодня совсем не до этого». Лицо Несс скривилось в горячих рыданиях. Келлен оглянулась через плечо на бар. «Кто-нибудь может взять ее телефон и позвонить Крейгу?» — попросила она. Это фактически ознаменовало конец поминок. Лис ненавязчиво принесла большой кофе, и они с Келлен сидели с Несс, пока остальные расходились. Член обеденного клуба уходили одними из последних — и Тельми не составила труда предугадать тему их разговора на следующей встрече. Паула осталась, разговаривая, или, скорее, злословие, с Дасти Уэбстер. Это был один из тех разговоров, которые ведут пониженным голосом, изредка прикрываясь рукой. Тельма уловила странную фразу. «Так лучше для нее. Близким наплевать». Келли Энн сидела одна, на другом конце бара, потягивая вино и с кем-то переписываясь. не проявляя никакого интереса к судьбе своей так называемой лучшей подруги. Элис пришлось остаться рядом с Нэс, чтобы дать ей салфетки и платенца и завести лёгкий разговор. Стоя на парковке, Тельма и Пэт наблюдали, как Крейк, шок женишок, маленький бородатый мужчина в шапке бини, дотащил Нэс до грязного ленд-ровера, пока она слабо протестовала, что ей нужно личное пространство. Интересно, знает ли он о льёрите, протянула Пэт. И что его невеста страдает из-за размолвки с любовником. Я думаю, здесь кроется что-то посерьёзнее, сказала Тельма. Скорее всего, Элиорд положил конец их отношениям, какими бы они ни были. Пэт посмотрел на неё. Почему ты так решила? Начнём с того, что Нэс явно расстроена. Она пьяна, пренебрежительно отмахнулась Пэт. Она не была готова поделиться тем, что ей намекнули о Лиаме. И, конечно же, то, что она сказала Я просто разрушаю это место. Кто бы мог подумать, что это случится здесь? Что именно? Явно что-то важное. А потом эта песня. Не напоминай. Пет словно наивно услышал эти фальшивые ноты. Скажи мне, воскресенье. Это из мюзикла "Ллойд Уэбера", ария, которую поёт женщина, когда её бросает любовник, о желании выбрать место, где ей сообщат эту новость. Лис вышла на улицу. Она выглядела усталой и осунувшейся. "Ну что ж", вздохнула она. "Вот что я вам скажу", начала Пэт. "Я знаю, кому бы всё это точно понравилось. Топси". И как всегда, она попала в самую точку. "В любом случае, завтра нас ждёт мешем. Я поведу". "Во сколько мне всех забрать?" Лисс ответил не сразу, роясь в чёрной сумке в поисках ключей от машины. "Нет", заявила она. Подруги посмотрели на неё. "Нет", повторила она настойчиво и посмотрела на них в ответ. В её голосе прозвучала жёсткая нотка. "Завтра я забираю Джейкаба". "Всё в порядке?" спросил Отэлма. "Нет, не в порядке". Напор в её голосе удивил даже самого Лис. "Просто всё это вместе". Она тряхнула головой, словно пытаясь избавиться от жужжания. "Все эти вопросы, все эти расстройства это похороны нашей подруги". Хэллиэн только что похоронила свою мать ради всего святого. Нахмурившись, Лис села в машину и уехала, а Пэт и Тельма молча смотрели ей вслед. Затем они приглянулись. «Ну что ж», — опять вздохнула Пэт, — больше сказать было нечего. Вернее, ни на что больше у них сил уже не осталось. Оставшись одна, Тельма вдохнула прохладный воздух, прежде чем сесть в машину. «Может, ей стоит позвонить Лис?» Она подумала о гневных словах подруги. Она могла понять её точку зрения. Понять, но не принять. С некоторым потрясением она осознала, что не сомневается, что с Топси случилось что-то нехорошее. И как бы просто ей ни было отмахнуться от этого, она просто не могла этого сделать. Тельма снова вздохнула, позволяя умиротворению угасающего полудня окружить её. Но тут надсадный рёв другой машины заставил её поднять глаза. к ней приближался довольно потрёпанный красный автомобиль, который несомненно видал лучшие времена. С одной стороны у него были большие ржавые вмятины, а окна выглядели так, будто были приклеены скотчем. За рулём сидел человек, в котором она не сразу узнала рокки. Тельма удивилась. Она никогда не видела его за рулём такого драндулета, даже в первые годы существования Северных рыцарей, когда времена были не сладкими. Здравствуйте, юноша. сказала она, когда он вышел из машины. «Давно не виделись». «Моя мама там, миссис Купер?» Его голос был мрачным, напоминая о временах последствий скандала с козырными картами. Рокки нахмурился и посмотрел на задний двор паба. «Она сказала, что будет на парковке», — добавил он, посмотрев на часы. «А я опаздываю». «Она, наверное, заболталась», — предположила Тельма. «Просто позови её». Роки достал свой телефон. Лучше зайди туда, посоветовала Тельма. Он покачал головой. Я не люблю вмешиваться, сказал он. А потом, когда на звонок ответили, быстро проговорил: "Мама, я на парковке, нам пора ехать". Голос был напряжённым, и Тельма внимательно посмотрела на Роки. Он выглядел усталым, ушла его обычная прыть. И, постойте, это что за сосы на шине над двортником? Я должен быть в Реткаре в 7, объяснил он, убирая телефон обратно в карман. Как дела в вашей группе? спросила Тельма. Судя по слухам, всё отлично. Уже не так, как раньше, миссис Купер, но потребности никуда не делись. Он улыбнулся, на мгновение став похожим на прежнего Роки, и достал из кармана одну из звездистых листовок. Если вы когда-нибудь захотите нанять нас, миссис Купер, я сделаю вам скидку по дружбе. Тельма попыталась представить себе лица членов церковного комитета, если она наймёт Северных рыцарей в качестве развлечения на предстоящий весенний концерт. "Буду иметь в виду. Я слышала, ты теперь работаешь в продажах. Как я и сказал, потребности никуда не делись. Свободных денег у меня нет, отсюда это старое ржавое ведро". Он кивнул в сторону машины, из которой, похоже, что-то текло. "И вы знаете, какого это, когда появляются дети?" Тельма не знала, но Роки, уткнувшись в телефон, не заметил промелькнувшей на её лице тени. "Пойду проверю твою мать", сказала она. "Она уже идёт", ответил Роки, нетерпеливо поглядывая на дверь. Вдруг его телефон разразился какой-то попсовой мелодией. Он посмотрел на экран и покачал головой, отклоняя звонок. "Ты решил вопрос со своим солярием?" поинтересовалась Тельма. Дёрнувшись, он посмотрел на неё. На лице застыло насторожённое выражение. "Лис, миссис Ньюсом упоминала об этом", объяснила она. "А миссис Ньюсом всё ещё здесь?" Он беспокойно посмотрел на дверь. Тельма покачала головой. "Уехала минут 10 назад". Роки снова глянул на пап. "В солярий пришлось вернуть. У меня просто нет таких денег". Он посмотрел на Тельму, похоже, придя к какому-то решению. "Миссис Купер, как вам мама сегодня?" Тельма вспомнила, как внимательно Паула следила за грандиозным падением Нэс. Она выглядела хорошо. Это было очень заботливо с твоей стороны купить ей такой шикарный наряд. Нет-нет, руки смущённо покачал головой. Это вышло очень дёшево на eBay. Я бы ни за что не смог себе такое позволить. Он впился в Тельму пронзительными голубыми глазами. Нет, мне, конечно, очень жаль миссис Джой, очень, но если быть до конца честным, Я рад, что мама там больше не работает. Да? Там столько всего происходило. И я не имею в виду мошенничество. Это могли быть преступники даже за пределами страны. Но, оглянувшись на дверь паба, он понизил голос. Я имею в виду людей в доме? Нес роки кивнул. И других. Думаю, Кэл не знает и половины того, что там творилось. А там происходили плохие вещи, мистер Купер. Он серьёзно покачал головой. «Когда происходят финансовые проблемы, люди совершают очень гнусные поступки». Звук распахнувшейся двери возвестил о появлении Паулы в её шикарном траурном наряде. Рокки посмотрел на приближающуюся мрачную фигуру. «Говорю вам, миссис Купер», — сказал он. «Я рад, что так вышло». Тельма смотрела вслед по мятой красной машине, которая выезжала с парковки, издавая тревожный скрежет. Как это не похоже на его обычный выбор автомобилей. Должно быть, дела идут очень плохо.